Глава третья «У каждого человека бывает своя война. С болезнью, с душевной болью, С наотмашь, бьющей судьбою, С предавшей его любовью Вступает он в смертный бой. Вероника Тушнова Лисий нос, 18 сентября — 2020 года. Уже давно стемнело, и на почти черном осеннем небе сквозь разбросанные ветром облака проглянули звезды. Осенью они не такие большие, как летом или морозной зимней ночью. Они кажутся более далекими и какими-то сонными, словно тоже готовятся к спячке. Да и видны они, В середине сентября в нашем климате нечасто. В беседке, стены которой были скрыты все еще густыми плетями дикого винограда, царил уютный полумрак. Горел только небольшой фонарь, автоматически включившийся, как только достаточно стемнело. Они сидели и молчали. Женщина, закутавшаяся в большой клетчатый плед, и мужчина, накинувший капюшон теплой спортивной куртки. «Ты и знала, кто я, когда предлагала мне работать на тебя, верно?» Олег говорил негромко, словно сам с собой. «Ты специально меня нашла?» И да, и нет. Она зябко пожала плечами, чувствуя абсолютную опустошенность после длительного, занявшего несколько часов, рассказа. Не скрою. Я постаралась узнать, кто тот неподходящий парень, которого любила Ангелина. А мысль пригласить тебя к сотрудничеству возникла позже, когда тебя стал хвалить Леонид Маркович. То, что ты оказался инструктором по стрельбе у приятелей и партнера Алексея, вот это уже случайность. Если в жизни они... Вообще, бывают. Говорят, любая случайность ⁇ это просто незамеченная вовремя закономерность. Я тогда подумала, что ты можешь быть полезен мне, если я когда-нибудь... Если ты когда-нибудь решишь объявить ему войну, договорил вместо Елены Звягинцев. Да, Елена поплотнее завернулась в плед. «Я считаю, что в словах про то, что враг моего врага, мой друг, есть рациональное зерно. Но почему тебе просто не надять, предположим, киллера и не решить проблему раз и навсегда?» Олег не иронизировал, а пытался получить ответы на оставшиеся вопросы. «Только не надо рассказывать мне о том, что... Тобой руководит исключительно нежелание становиться с ним на один уровень. Во-первых, как ни странно, но я верю в способности нашего уголовного розыска, усмехнулась Елена. А искать стали бы очень старательно. Завьялов не та фигура, убийства, которой прошло бы незамеченным. А ломать жизнь себе или Алёше... Я не собираюсь. А во-вторых, я хочу отнять у него жизнь, как он отнял ее у меня, и дать ему возможность на собственной шкуре почувствовать все прелести этого состояния. Ты считаешь, что я не права? Я не стану оценивать твое решение, — спокойно ответил Олег. Ты определилась? и от моего одобрения или осуждения ничего не изменится. Но я пока не очень понимаю, что ты хочешь получить в результате. Какой конкретный продукт, скажем так. Я хочу. Она задумалась и неторопливо начала заплетать бахрому пледа в косичке, чтобы он потерял все, что ему дорого. А по-настоящему ценно для Дмитрия Александровича очень немногое: его карьера, материальное благополучие и репутация неотразимого матча. Отними у него все это. Это непростая задача. Олег откинулся на спинку и потянулся, но не невозможное. Я не тороплю тебя. Елена едва заметно улыбнулась. «Мне важно знать, что есть тот, кто отомстит за меня. Точнее, отомстит вместе со мной». «Почему ты решила заняться этим именно сейчас? Что стало спусковым крючком?» Алекс сосредоточился. Он уже начал обдумывать, с чего начать. «Помнишь, я рассказала тебе о девушке, которую я подобрала для него». Лена болезненно поморщилась, и Олег уже примерно представлял, что услышит. «С ней что-нибудь случилось?» «Я не знаю». Елена повернулась к нему, и Звягинцев заметил, что под глазами у нее залегли глубокие тени. Видимо, рассказ о прошлом дался ей очень нелегко. Чуть больше полугода назад она исчезла. Может быть, она просто уехала куда-нибудь, предположил Олег, думая о том, что если Завьялов, как говорится, перешел черту, то ситуация становится гораздо сложнее и опаснее. Не забрав у портнихи, сшитые на заказ, дорогущие платья и оставив в сейфе дома все драгоценности, Лена скептически... Подняла бровь, и Олег вынужден был согласиться, что для того, чтобы уехать, бросив все, нужна веская причина. — Ты считаешь, что к ее исчезновению как-то причастен Завьялов? Я в этом почти не сомневаюсь, — кивнула Елена и пояснила. — Тогда они вместе появились в клубе на презентации нового альбома какой-то группы «Я» не помню название, и после этого ее никто не видел. Ни девочки, ни портниха, ни квартирная хозяйка, которая и подняла тревогу. А пропажи в полицию заявили, уточнил Олег, прикидывая, к кому он может обратиться. Разумеется, Елена кивнула, но ее так и не нашли. Впрочем, я не уверена что старательно искали. Мало ли, куда могла уехать молодая, красивая девушка, верно? Но это было давно. Почему ты решила начать свой крестовый поход против господина будущего депутата сейчас? Потому что потом Дмитрий Александрович стал появляться в свете с моей бывшей сотрудницей, которая работала у меня пару лет, а потом открыла свое дело. И Олег почти был уверен, что услышит сейчас. Неделю назад она тоже пропала. Елена нахмурилась и тоже оставила все ценные вещи». «У меня нет ни малейших доказательств, но моя интуиция криком кричит, что он здесь замешан. Я знаю, как он умеет радикально решать свои проблемы, но если он станет депутатом, он получит неприкосновенность и до него будет не добраться, понимаешь?» «Я не люблю господина Завьялова», — Олег внимательно посмотрел на Лену. Но ты выдвигаешь очень серьезные обвинения. Я хочу, чтобы ты разобрался с этими исчезновениями, Олег. Она посмотрела на него своими невероятными синими глазами. Выясни, что случилось с девочками. Хорошо. Он кивнул, и Елена встала. Давай провожу тебя. Давай. Легко согласилась она. Алеша, конечно, знает, где я, но все равно волнуется. Особенно если учесть, в какую опасную игру ты планируешь ввязаться. Олег покачал головой, видя, как Елена решительно нахмурилась. Еще раз проясню. Я не обсуждаю твоих решений, так как ты мой наниматель, но я никогда не пойду против собственной совести. Если я пойму, что Завьялов не замешан в этих исчезновениях, то будем искать иные пути для осуществления твоего возмездия. Он замешан. Ее убежденности можно было только позавидовать. Я чувствую, что этот человек виновен в их гибели. Мы пока не можем утверждать, что они мертвы. Олег остановился возле крыльца, ведущего в большой, сейчас неярко освещенный холл. И еще. Если ты хочешь принимать участие в процессе, ты беспрекословно слушаешься меня. Скажу молчать — молчишь. Скажу улыбаться — улыбаешься. Договорились? Слушаюсь, командир. Елена шутливо козырнула, и Олег в очередной раз подумал о том, как сильно отличается эта домашняя Лена от ледяной официальной мадам. Сейчас перед ним была женщина, в которой чувствовался надлом, боль, но она была живой, теплой и очень настоящей, и что скрывать такая Елена нравилась ему гораздо больше». Дождавшись, пока женщина войдет в дом и запрет за собой двери, Олег вернулся к себе и, только закрыв двери и устало опустившись в кресло, позволил себе перестать держать лицо. Рассказ Елены о свадьбе Завьялова и Ангелины причинил ему неожиданно сильную боль, а ведь казалось, что он все это уже пережил что давно отболело, прошло, а вот, оказывается, ничего не отболело. И от сознания того, что его Геля вышла замуж против своей воли, что все было не так, как он себя представлял, стало настолько плохо, что Олег глухо застонал. Он ведь ничего этого не знал. Он тогда был на задании, а когда вернулся, то просто узнал от общих знакомых, что она предпочла ему очень успешного и чрезвычайно перспективного молодого человека. Нового жениха одобрил и ее отец, которого Олег в качестве потенциального зятя совершенно не устраивал. Конечно, он предпринял попытку встретиться и поговорить с ней, но даже не смог приблизиться, прежний телефонный номер не отвечал, а преследовать или выпрашивать свидания оскорбленный Олег не стал. Он просто попытался вычеркнуть бросившую его женщину из своей жизни, хотя и старался отслеживать по светской хронике ее жизнь. Желание знать об Ангелине хоть что-то было сильнее голоса разума. И вот сейчас судьба в лице синеглазой женщины дает ему шанс поквитаться с тем, кто забрал себе то, что ему не принадлежало, его ангелину, его гелю, его счастье. И где-то в глубине души робко загорелся огонек надежды. А вдруг, освободившись от Завьялова, она... Снова захочет быть с ним. Ведь может же такое быть. А он найдет, непременно найдет возможность сделать ее самой счастливой женщиной на свете. Но для этого нужно освободить ее от Дмитрия Александровича Завьялова, человека достаточно влиятельного, несмотря на молодость, имеющего связи и знакомства на самом В высоком уровне, но ничего, он, Олег Звягинцев, никуда не спешит, и он умеет выслеживать двуногую дичь. Глубоко вздохнув, Олег включил ноутбук на пока еще практически необжитой кухне, нашел заварник, ополоснул его кипятком, засыпал чай, залил горячей водой и накрыл полотенцем вернувшись в комнату подумал задумчиво постукивая кончиком карандаша по столу и на листе бумаги написал понятный только ему список затем нашел в списке контактов нужный номер и откинулся на удобную спинку кресла рогос привет он невольно улыбнулся услышав ответное приветствие как твое ничего «Давай, только сейчас я, как ты понимаешь, по делу. Мне нужна твоя консультация. Ты можешь для меня узнать, кто конкретно занимался поиском заявленного в розыск человека. Данные я тебе пришлю. Я и сам бы нашел, но здесь вопрос времени. То, на что я потрачу день, ты узнаешь за десять минут. Спасибо, дружище, с меня причитается. Жди сообщения». Отключившись, Олег выбрал другой номер и приготовился записывать. Услышав в трубке ответ, он сказал ⁇ Прости за то, что отвлекаю, но ты не могла бы прислать мне данные по пропавшим девушкам. Я попробую выяснить, кто что и как делал. ⁇ Ах, не подавали. Но ну, тогда только по первой. В почте? ⁇ Хорошо. Давай в почте мне. Не принципиально. Да. «Спасибо, жду». Открыв на ноутбуке электронную почту, Олег прошел на кухню, налил себе чаю и вернулся в комнату. Не успел он поставить чашку, как негромкий сигнал оповестил о получении письма. Открыв сообщение, он пробежал глазами строчки, скопировал сообщение и отправил другому адресату. Буквально через несколько секунд телефон мигнул, показывая, что получено сообщение. Олег быстро взглянул на дисплей, кивнул сам себе и сделал глоток чая. Он практически успел допить ароматный напиток, когда телефон снова ожил. Звягинцев взял трубку и ответил на звонок. «Что скажешь интересного? Удалось выяснить?» Тут Олег замолчал, внимательно слушая собеседника, и с каждой секундой его лицо становилось все мрачнее. Вот ведь странность какая, согласись. Да ни во что я не лезу. Так, небольшая халтурка подвернулась, и это просто свидетель, могла бы быть. Ну ладно, спасибо тебе, как-нибудь пересечемся. Буду, буду. Отложив трубку, Олег несколько минут задумчиво смотрел на экран, но явно думал исключительно о своем. Полученная информация заставляла задуматься. Старый приятель выяснил, что в отделении полиции сотрудники, которого занимались поисками Кристины, не так давно, месяца три назад, произошел локальный пожар во время которого сгорели все документы, касающиеся розыска пропавших. Вот ни в каком другом кабинете ничего не воспламенилось, а тут случилось короткое замыкание, и все Сохранилось только то, что лежало в сейфе, а дела были в обычном шкафу. А так как повторного заявления никто не приносил, то и восстановлением документов никто не занимался. Сам же сотрудник, занимавшийся поисками Кристины, тоже почти сразу уволился и перевелся куда-то в другой регион. Найти его, конечно, можно, но вот даст ли это какой-нибудь результат, не очень понятно. Зато понятно другое. Кто-то старательно заметает следы.